Двести восемьдесят четвертая ночь. Когда же настала двести восемьдесят четвертая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что человек говорил. А войдя в эту комнату, я увидел женщину, сидевшую на бамбуковом ложе, а ножки его были из слоновой кости, и перед нею было множество невольниц. И, увидав меня, она поднялась и позвала меня, и я подошел к ней, и она велела мне сесть, и я сел с нее рядом. И она приказала невольницам подать кушанье. И они мне подали роскошные кушания всяких сортов, и я не знаю, как они называются, и в жизни не знал ничего подобного. И я насытился вдоволь. А после того, как убрали миски и вымыли руки, женщина велела принести плоды. И они тотчас же появились перед ней. И она приказала мне есть, и я поел. А когда мы кончили есть, она велела нескольким невольницам принести бутыли с вином. И они принесли вина разных сортов. А затем разжгли в курильницах всевозможные курения. И одна невольница, подобная месяцу, стала поить нас под напевы струн. И я пьянел вместе с той госпожой, которая сидела, и всё это происходило, а я думал, что это грёзы и будто я во сне. А потом женщина сделала знак нескольким невольницам, чтобы нам послали в одной из комнат. И нам послали в том месте, где она велела. И женщина поднялась и взяв меня за руку, отвела туда, где был остланы и легла. И я пролежал с ней до утра, и всякий раз, как я прижимал её к груди, я чувствовал запах мускуса и благовоний и думал, что я не иначе как в раю, и что я грежу во сне. А на утро женщина спросила меня, где моё жилище, и я отвечал в таком-то месте. И она велела мне уходить и дала мне платок, обшитый золотом и серебром. И к нему было что-то привязано. "Ходи на это в баню", сказала она мне. И я обрадовался и сказал про себя: "Если в нём пять фельсов, то это мой обед на сегодняшний день". И я вышел от этой женщины, как будто выходил из рая. И, придя в свой чулан, я развязал платок и нашёл там 50 мискалей золота. И я зарыл их и сел в огород, купив сначала на два фельса хлеба и приправ. Пообедов я стал размышлять о своём деле и просидел так до вечерней поры. И вдруг пришла невольница и сказала мне: "Моя госпожа тебя требует". И я пошёл с невольницей к воротам того дома, и она спросила для меня позволения, и я вошёл и поцеловал землю меж рук той женщины. И она приказала мне сесть и велела принести кушания и напитки, как обыкновенно. И затем я проспал с нею согласно обычаю, установившемуся с прошлой ночи. А утром она дала мне второй платок с пятью десятью мискалями золота, и я взял его и вышел, и, придя в чулан, зарыл золото. И я жил таким образом в течение восьми дней, приходя к ней каждый день вечером и выходя от нее в начале дня. И когда я спал у нее восьмую ночь, вдруг вбежала бегом невольница и сказала мне, вставай, поднимись в эту комнату. И я поднялся в комнату и увидел, что она выходит на самую дорогу. И я сидел, и вдруг послышался большой шум и топот коней в переулке. А в комнате было окно, возвышавшееся над воротами. И, посмотрев в него, я увидел юношу, подобного восходящему месяцу, верхом на коне, и перед ним были невольники и солдаты, которые шли служа ему. И он подъехал к воротам и спешился, и, войдя в комнату, увидел ту женщину, сидящую на ложе, и поцеловал перед нею землю, а затем он подошел к ней и поцеловал ей руки, но она не заговорила с ним. И юноша не переставал перед ней унижаться, пока не помирился, и он проспал под ли неё эту ночь. Вскоре за до застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.